Глава 10. Возможности мозга не безграничны. Расфокусируйте ум, пусть творчество процветает. Ширине пилой. Умение сосредоточиться важный показатель высочайшего мастерства и совершенства. Такие инструменты, как план, расписание, график и уведомления в календаре помогают лишний раз не отвлекаться. Они удобны. И никто с этим не спорит. Умение не поддаваться отвлекающим факторам и сохранять присутствие в реале имеет свои преимущества. Всего 10 минут тренировки осознанности в день повысят вашу эффективность как лидера, помогут лучше контролировать свои эмоции и использовать прошлый опыт. Но у сосредоточенности имеется и отрицательная сторона. Чрезмерная сосредоточенность утомляет мозг. Она отбирает силы, выматывает и мешает самоконтролю. Человек в таком состоянии становится более импульсивным и менее эффективным. В результате вы рискуете принимать необдуманные решения и противиться сотрудничеству. Что же делать? Быть внимательными или почаще отвлекаться? Недавние исследования показали, что оба занятия имеют большое значение. Оптимальная работа мозга происходит тогда, когда он переключается с одного состояния на другое, позволяя развивать эмоциональную устойчивость, повышать креативность и принимать более эффективные решения. Когда человек отвлекается, то включается нейронная сеть пассивного режима работы. Раньше считалось, что в такие моменты вступает в свои права состояние ничего не делания. Оно возникает, как только мы перестаем усиленно концентрировать внимание. Однако в состоянии покоя эта сеть потребляет 20% энергии организма, а любое усилие требует всего 5%. Сеть пассивного режима работы нуждается в этой энергии, потому что на самом деле она не отдыхает. Мы этого не осознаем, но она активирует старые воспоминания, переключается с прошлого на настоящее и будущее, находит новые комбинации различных идей. Используя эти новые, ранее недоступные данные, мы повышаем самосознание и ощущение личной значимости, а также находим креативные возможности и прогнозируем события, что помогает принимать более эффективные решения. Сеть пассивного режима работы также позволяет распознать чувства окружающих людей, тем самым улучшая взаимопонимание и сплоченность команды. Существует множество простых и эффективных способов активировать эту нейронную сеть в течение дня. Приведем несколько примеров. Позитивные конструктивные мечты Позитивные конструктивные мечты ПКМ это не воздушные замки, невитание в облаках и незацикливание на одних и тех же переживаниях. Когда вы включаете ПКм в ежедневные размышления, это повышает креативность, укрепляет лидерские способности, а также стимулирует мозговую деятельность. Чтобы активировать ПКм, выберите спокойное, умиротворяющие занятия, например, вязание, садоводство или чтение для собственного удовольствия, и отправьтесь исследовать глубины своего сознания. Это не значит, что вы будете считать ворон или мучиться угрызениями совести. Сначала представьте что-нибудь приятное, пусть даже не соответствующей действительности, например, как вы бегаете в лесу или загораете на яхте. Затем, Перенаправьте внимание с внешнего мира на внутренний и продолжите свое занятие. Многолетние исследования психолога Джерома Сингера показали, что сеть пассивного режима работы активирует ПКМ и полностью меняет инструменты, с помощью которых мозг считывает информацию. Представьте, что сконцентрированное внимание подобно вилке, на зубцы которой накалываются очевидные осознанные мысли, в то время как ПКМ использует другие инструменты. Ложку, чтобы полакомиться изысканной смесью вкусов и запахов из ваших воспоминаний. Аромат бабушкиного яблочного пирога, наслаждение первым кусочком в холодный зимний день. Китайские палочки, чтобы выстроить связи между идеями и повысить новаторские способности. длинную узкую ложку, чтобы добраться до всех уголков мозга, давно утраченных воспоминаний, которые составляют важную часть вашей личности. В таком состоянии повышается самосознание, которое, по мнению организационного консультанта Уоррена Бенниса, является основой и сущностью лидерства. Я называю это психологическим центром тяжести, механизмом. Заземление – одним из элементов ментального арсенала, который помогает повысить гибкость, адаптивность и намного эффективнее справляться с изменениями. Пора вздремнуть. Помимо ПКМ, лидеры могут также внести в свой рабочий распорядок официальное время для короткого дневного сна. Сон бывает разный. Пониженная мозговая активность наносит удар по ясности мышления и творчеству. Как показывают исследования, после 10-минутного сна мышление проясняется. Мы становимся активнее и внимательнее. Однако, если вам предстоит решать творческую задачу, то понадобится проспать минимум 90 минут для более основательной перезагрузки. Мозгу требуется больше времени, чтобы добраться до мыслей застрявших в самых далеких уголках памяти. Притворитесь кем-то другим. Если у вас ступор, и вы не можете придумать ни одной достойной идеи, пора отвлечься от задачи и перевоплотиться в совершенно другую личность. В 2016 году педагоги-психологи Денис Дюма и Кевин Донбар обнаружили, что человек, решающий творческие задачи, добивается большего успеха, если ведет себя как эксцентричный поэт, а не как строгий библиотекарь. Участникам тестирования предложили назвать как можно больше возможностей использования конкретного объекта, например, кирпича, и эксцентрики проявили намного больше креатива. Результаты исследования не изменятся, даже если один и тот же человек будет изображать разные типы личности. Если вам не хватает идей, представьте, что вы — не вы, а кто-то другой. Это поможет отвлечься от ваших мыслей и взглянуть на задачу с точки зрения другого человека. Я называю это психологическим Хэллоуином. Долгое время сосредоточенность ценилась превыше других качеств. Поскольку мы тратим 46,9% рабочего дня на посторонние размышления, не связанные с текущей задачей, нам отчаянно не хватает умения контролировать внимание. Однако если включить в свой день ПКМ, 10- и 90-минутные перерывы на сон, а также психологический Хэллоуин, будет легче удерживать внимание и плодотворно его использовать. А главное, отвлекаясь от дел, мы можем обновлять информацию, которая хранится в мозге. получить доступ к глубинам сознания, повысить гибкость, адаптивность, креативность, а также принимать оптимальные решения.